Их объединяла животная ненависть к красным, особенно после революции в Баварии, в ходе которой были казнены князь Торн-он-Таксис и граф фон Вестарп. Член общества Тули Дитрих Экерт зверски расправился с руководителем Баварской республики Куртом Эйснером. На счету общества с 1919 по 1923 год Насчитывалось не менее трехсот политических убийств. Все они оставались нераскрытыми. Удивляться не приходилось. В Туле входили министр юстиции Баварии Франц Гюртнер, полицай-президент Мюнхена Понер, его заместитель Вильгельм Фрик, другие полицейские и судейские чины. За услуги, оказанные нацистам, Фрик позже был назначен министром внутренних дел Третьего Рейха, а Гюртнер — министром юстиции. Тули имело солидное внешнее прикрытие — «Институт геополитики», издававший журнал «Zeitschrift für Geopolitik». Одним из главных его теоретиков и руководителей был профессор и генерал Карл Хаусхофер. Хаусхофер. родившийся в Баварии в 1869 году, был профессиональным военным. Многие годы работал в германской разведке в Индии и Японии. Овладел санскритом, священным языком высших каст, переводил буддийские тексты. В 1904 году посетил Тибет, Монголию, Синьцзян и Маньчжурию. Принял посвящение в буддизм в монастыре под Алхасы, где учился ясновидению. Перед Первой мировой войной советовал кайзеру заключить союз с Японией, но Вильгельм был одержим идеей желтой опасности. В Первой мировой войне Хаусхофер дослужился до генеральского звания, а в 45 лет стал доктором, возглавив при Мюнхенском университете институт геополитики. Идею родоначальника геополитики Радцеля о связи судьбы наций с Лебенсраум, жизненным пространством, он сделал альфой и омегой своего учения, открыто повторял Тевтонский лозунг наступления на восток, славянские земли, Дранг на Остен, возрожденный шведским ученым Кэллином, а затем и Радцелем. Хаусхофер призывал молодых германцев направиться в земли Азии, где сформировалась арийская раса. Каждому было ясно, что речь идет в первую очередь о завоевании Восточной Европы, России. Среди молодых германцев наиболее прилежным учеником был Рудольф Гес. Гесс был вскоре привлечен к деятельности оккультных кружков при Туле где Хаусхофер и Дитрих Эккерт были высшими авторитетами. Гесс, в свою очередь, познакомил Хаусхофера с Гитлером. За несколько месяцев отсидки Гесса и Гитлера в тюрьме Лансберг после провалившегося путча, профессор неоднократно посещал их обоих. Хаусхофер удивлялся, с какой быстротой и жадностью Гитлер заглатывал его идеи завоевание жизненного пространства для немцев, а также мистические арийские построения. Лекции, прочитанные Хаусхофером Гитлеру в тюрьме, легли в основу агрессивных концепций «Майн писать которую лидер нацистов начал в Ландсберге. Организация Тули, грезившая Великой Германией, искала трибуна, способного зажечь широкую публику, говорить с ней языком, понятным низшим слоям. Гитлер, как оратор, яростный шовинист, демагог, крайне заинтересовал Туле. К нему приставили специалистов по актерскому искусству, чтобы смягчить вульгарные жесты, научить многозначительным паузам, тонкостям влияния на толпу. Гитлер стал тем тайных кружков Сеансов. На одном из них вдова Мольтке, общаясь с духом покойного мужа, заявила, что...